Вредный совет третий. Не вздумай учиться отношениям. Вторая половинка будет для тебя идеальной. Главное — встретить своего человека. Как же нам нравится верить в эту волшебную сказку, что где-то там, возможно, с обратной стороны земного шара, сейчас разгуливает моя вторая половинка. Как же дух захватывает при мысли о ней. Она же будет для меня идеальной, подходящей именно мне. Вот бы ее встретить. Она-то уж точно будет понимать меня с полуслова, заботится ь обо мне всю свою жизнь, и мы всегда будем вместе. Объединившись, мы, наконец, станем единым целым и обретем свое счастье. Красиво, да? Вот только с реальностью общего мало. Если бы теория двух половинок была состоятельной, Как минимум 50% в мире людей находили бы свои половинки и никогда не расставались. А как иначе-то? Вторая половинка — наш идеально подходящий партнер. Но огромный процент разводов, по крайней мере в нашей стране, говорит об обратном. Выходит, что вторых половинок и вовсе не существует. Не будем спешить с выводами. Ключевая ошибка, на мой взгляд, самой идеи, Для того, чтобы быть счастливым в отношениях всю жизнь, достаточно просто встретить свою вторую половинку. И всё. Счастливая жизнь как бы прилагается в комплекте. Откуда вообще этот странный стереотип? Когда у нас появляется автомобиль мечты, знания о том, как им управлять, и гарантия отсутствия ДТП тоже идут в комплекте? Эта идея почему-то так глубоко осела в нашем сознании, что неминуемо становится корнем многих разочарований. Получается, мы всегда ориентированы только на поиск. Не получилось с одним — значит, это не моя вторая половинка. Ошибочка вышла — еще поищу. Ну и что, что дети, семья? п а р т н е р т ы выдался неподходящим. Скорее всего, это просто не моя половинка. Иначе как еще объяснить его странное поведение? Крутое оправдание нежелания работать над собой. Удобно. Правда, с такой философией перебирание разных партнёров может и вовсе никогда не закончиться. Пожалуйста, помни, встретить мужчину только 50% успеха гармоничных отношений. Остальные 50% — наша собственная ответственность. Это ежедневный труд над собой и над отношениями. И этот труд начинается с самого первого свидания. Бывают исключения. кому-то реально везет, но их слишком мало, чтобы брать во внимание и рассчитывать на мне тоже подфартит. Есть два разных настроения для создания семьи. Первое. Выйду замуж, поживем-посмотрим. Если что-то пойдет не так и окажется, что это не моя половинка, разведусь. Второе. Я создаю семью с полной ответственностью и намерением прожить долгую счастливую жизнь. Опции развода для меня, по сути, не существует. Сомневаться в своем выборе я могу сколько угодно до создания семьи, но не после. После единственный выход из трудностей — ежедневная работа над собой. Таких мыслей, как «я могла бы найти кого-то получше», не возникает совсем. Я уже сделала свой правильный выбор однажды и подошла к созданию семьи максимально осознанно. Если у женщины именно такое мышление — и она остаётся верна своему мужу даже мысленно, это придаёт мужчине непоколебимую силу. Именно это называется целомудрием. Если и мужчина будет думать аналогично, этот союз вряд ли что-то сможет разрушить. Я убеждена, залог крепкой семьи — твёрдое, изначальное намерение двух взрослых людей создать союз без опции «не получится, разбежимся». а с обоюдным желанием сохранить отношения как огромную ценность. Пойми, трудности возникают у всех и всегда. Абсолютно каждая пара проходит свои уроки любви, никто не остаётся в стороне. И именно в кризисных ситуациях всегда есть выбор – сдаться, сказав «с меня хватит», или, преодолев свои слабости, выйти на совершенно новый уровень близости. Наличие идеально подходящего человека рядом – не исключая трудностей в отношениях. Они непременно будут даже с той самой родственной душой. Это вопрос времени. Даже если все астрологи мира вам скажут, что вы идеальная пара, рассчитывать на безоблачное счастье с этим мужчиной только по причине вашей оптимальной совместимости означает находиться в иллюзии. Даже с принцем все можно испортить без опыта свиданий и неумения строить отношения. Моя ключевая мысль, не возлагая больших надежд на встречу второй половинки идеального партнера. Это только половина успеха. Всегда помни о своей ответственности за построение отношений и преодоление трудностей. Встреча с идеально подходящим партнером не исключает твоей осознанности и работы над собой. Да, встретить и выбрать подходящего мужчину невероятно важно. И м е н н о здесь спотыкается большинство женщин, вступая в отношения, выходя замуж, не выбирая. С кем з а к р у т и л а с ь с тем и отношения. Кто позвал замуж, за того и иду. Выбор мужа — действительно выбор судьбы. Однозначно. И подойти к этому выбору нужно осознанно, я бы даже сказала рационально, используя не только сердце, но и разум. Трезвая голова, твёрдая память — и отсутствие досрочной привязанности – твои лучшие помощники. Об этом подробно поговорим в следующей главе. Упрощенная формула создания счастливых отношений выглядит так. Встреча того самого плюс осознанное построение отношений с первой минуты этой встречи. И встреча важна, и твои усилия после. Даже то, как вы договоритесь о первом свидании, какое место выберете – как будете до него добираться и прочие нюансы, всё заложит определённые причины будущих следствий в ваших отношениях. Поэтому так важно действовать осознанно, уметь слышать себя и применять знания о построении отношений. Так что там про вторых половинок? Они всё-таки существуют или нет? Смотря что понимать под второй половинкой. Как ты уже могла понять, концепция половинчатых людей — которым непременно нужно воссоединиться, дабы ощутить себя полноценными, мне не близка. Только две целостные личности, способные создать по-настоящему счастливую семью на всю жизнь. Это моя ключевая мысль. Под второй половинкой также можно подразумевать свою, так скажем, родственную душу. Когда люди любят друг друга не одно воплощение, их любовь как магнит, который притягивает этих людей и в следующих жизнях. И это не обязательно муж или жена. Это могут быть наши друзья и другие близкие люди. Эта теория мне близка. Но встреча родственных душ также не предзнаменует собой безоблачное счастье на горизонте. В любом случае, отношения на каждом этапе — это труд совершенствования себя. л ё г к и м его не назовешь, это точно. Но именно он приносит огромное удовлетворение и счастье. Процесс труда над собой увлекает и вдохновляет на новые вершины. Как думаешь, зачем два человека создают союз? Какой в этом смысл? Вот для чего лично тебе нужен мужчина? Предлагаю практическое задание. Напиши следующую фразу и придумай продолжение. «Мне нужен мужчина для того, чтобы...» Это задание поможет тебе разобраться в своих истинных мотивах создания отношений. А это тебе для размышления. В отношениях с нашим партнёром мы можем эволюционировать, развиваться личностно и духовно гораздо быстрее, чем поодиночке. Я не утверждаю, что каждый из нас не развивается сам по себе, но именно в паре это происходит с космической скоростью. Люди притягиваются друг к другу не просто так. Мы, как зеркала с подсветкой, отражаем и подсвечиваем друг в друге те качества, над которыми нужно потрудиться. Например, до замужества я полагала, что у меня довольно хорошо проработана тема доверия мужчине. Но мой муж показал мне огромную зону роста, которую прежде до него разглядеть было невозможно. Ответ на вопрос «Зачем нам мужчина?» согласно моим исследованиям звучит примерно так. Первый. Для совместного личностного и духовного развития. Второй. Для совместного творчества, точнее, сотворчества. Сюда же отнесем детей и тот факт, что только объединившись, два начала, мужское и женское, могут сотворить что-то гармоничное и грандиозное. То, что по отдельности сотворить невозможно. Для сотворения чего-либо всегда нужны мужские и женские энергии. Это закон Вселенной. Получается сотворчество. С приставкой «со», потому что вместе. Третий — для приумножения счастья, когда речь действительно идёт именно о двух зрелых и целостных личностях. Для гармоничного взаимодействия в паре н е о б х о д и м ы з н а н и я о построении отношений, как до замужества, так и после. И неважно, считаем ли мы партнёра своей второй половинкой или нет. Кстати, по одной из теорий, у нас может быть несколько вторых половинок или подходящих нам партнёров. Ты знал об этом? Что я имею в виду? В этом мире существует несколько мужчин, которые потенциально тебе подходят, и вероятность развития гармоничных отношений также прилагается. Представляешь? Кроме того, каждый из них будет соответствовать твоему уровню развития в тот или иной период твоей жизни. Например, я в момент встречи со своим мужем, и я за три года до этого, два совершенно разных человека, с разными ценностями, стандартами и навыками. Встреть я своего мужа на три года раньше, у нас бы однозначно ничего не сложилось, потому что я бы даже на его сообщение в Баду, сайт знакомств, ему не ответила, так как оценивала мужчин по внешности и их фотографиям. Так вот тогда я, по сути, сама же сужала круг потенциально подходящих мужчин, потому что не имела определенных знаний. Даже если бы мы с мужем познакомились на улице, и он уговорил бы меня на свидание, вторая встреча бы однозначно не произошла. Потому что тогда я совершенно не умела расставлять личные границы и давать ухажерам обратную связь, если мне что-то не нравилось. Мне гораздо легче было добавить человека в чёрный список или просто игнорировать, чтобы вновь не выходить из зоны комфорта. А сейчас именно этот мужчина, мой Ленар, несомненно, лучший из всех мужчин для меня на этой планете. Он обладает такими качествами, которых никогда прежде я не встречала ни в одном человеке. Но в прошлом мне встречались совершенно другие мужчины, с которыми у меня развивались отношения. Их уровень развития и ценностей как раз соответствовал моему. И знаешь, в этом нет никакой мистики. Подобное притягивает подобное. И я говорю не о случайных ухажерах, а именно о мужчинах, с которыми мы составляем пару — Совершенно логично, что рядом с нами будет именно тот мужчина, который будет соответствовать именно нашим стандартам. Осознанно или нет, мы отбираем мужчин, пропуская их через определенные фильтры в нашем сознании и получаем именно тех, кто эти фильтры прошел. Развивая себя и обретая навык построения отношений, мы не только улучшаем себя и свою жизнь, но и творим свое будущее, Мы приближаем в свою жизнь именно того мужчину, который будет соответствовать нашему уровню развития. Мужское мнение. Мысли моего супруга. В создании семьи у меня был такой подход. Я целенаправленно искал девушку, которая в будущем станет моей женой. До Тани я ни одну женщину не рассматривал в качестве жены. Я собирался создать семью на всю жизнь, поэтому очень серьезно подошел к этому выбору. семья для меня представляет большую ценность. Также искренне считаю, что отношения — это труд и ответственность обоих в паре. Я не был в иллюзии, что все само собой будет замечательно. Важно обоюдное желание каждого партнера — менять себя и идти на компромисс. Если мы — команда, любая проблема решаема. Три пути к замужеству мечты. можно выделить три пути к счастливым отношениям или замужеству мечты. Наверняка тебе знаком каждый из них. Первое. Засесть у окошка и ждать, когда оно само с тобой все произойдет, даже если не происходит уже много лет. Можно надеяться на чудо, ничего не предпринимая. э д а к доверие миру в невежестве с полным делегированием ответственности за свою жизнь и отсутствием действий. «Пусть меня полюбит такой, какая есть». Я часто вспоминаю историю своей знакомой, которая рассуждала так. «А зачем мне ходить на свидание, если я сразу вижу, что человек мне совсем не подходит?» С такой философией Женя прожила до 38 лет и сильно удивлялась, почему же её личная жизнь как-то не складывается. За последние 15 лет она не сходила ни на одно свидание. Ни на одно Сайты знакомств обходила стороной и ждала, что чудо непременно произойдет с ней само по себе. С внешним образом Женя особо не заморачивалась, считала ее настоящая судьба, полюбит ее любую, даже в растянутых трико и с грязными волосами, собранными в пучок. в с ё свое время и силы Женя отдавала работе и уже взрослому сыну. Мужчине в ее жизнь прийти было некуда, он был бы там лишним. К тому же Женя не предпринимала совершенно никаких действий, а следовательно, ожидаемым результатом взяться было неоткуда. В ее картине мира любовь должна была непременно нагрянуть сама. Но чудо не происходило, а годы шли. Когда сын переехал учиться в другой город, Женя потеряла смысл жизни и впала в депрессию, только после которой начала что-то менять. Второе. скачить на белого коня и самой отправиться на поиски принца. Отыскав претендента, активными действиями заполучить его внимание, а потом женить на себе. Ну а что? За своё счастье надо бороться. Сама нашла, сама женила. Удобно. Довольно популярный способ, кстати. Рабочий. Имеет свои последствия, как и все остальные. Помнишь фильм «Предложение» Сандры Буллок? Только там, конечно же, хэппи-энд. а вот в жизни, при похожем раскладе, финал был бы не таким радужным. Третье. Стать той самой счастливой девушкой на выданье, которую мужчины захотят заполучить замуж сами. Очередь из принцев за ней с каждым днём будет увеличиваться прямо пропорционально увеличению её женской наполненности, уверенности в счастливом будущем, чувства достоинства, доброжелательности. Она расцветает и и обретает сияющий свет внутри, не заметить который просто невозможно. Такую женщину-солнце все мужчины захотят иметь рядом. Неудивительно, ведь сияющая счастьем женщина — лучший магнит для мужчин. Остается только выстроить отношения, используя разум. Как она такой стала? Прежде всего, навела порядок внутри, очистила себя от обид, страхов и претензий к этому миру, подключилась к источнику сил, наполнилась, преобразила себя изнутри, это отразилось на внешности. Она изучила психологию отношений и знает, как грамотно строить отношения с мужчинами. Знания дают ей силы и спокойствие за свое будущее. Итак, первый способ засесть у окошка довольно сомнителен, поскольку исключает закладку причин для будущих следствий. Глупо рассчитывать на иной результат — совершая прежние действия. «Мир что-то мне должен» – позиция ребенка. Взрослые берут ответственность за свою жизнь на себя. Второй способ – другая крайность. «Вижу цель, не вижу препятствий». «У тебя чего-то нет? Любой ценой заполучи это». Главное последствие того, что мужчину завоевали мы сами, мы не будем представлять для него весомую ценность. Третий способ – Вектор внимания не на внешние действия, а на внутренние. А я искренне верю в то, что окружающая действительность — это отражение нашего внутреннего мира. Этот вариант подразумевает направление внимания на трансформацию себя и, как следствие, автоматическое получение результата достойного и самого лучшего мужа рядом. Да, этот способ неочевидный. Причем тут саморазвитие, я же мужа ищу. Не быстрый. за пару недель вряд ли получится. Нелёгкий придётся потрудиться душой. Но результат — это гарантированное вау и куча бонусов от саморазвития. Рискуешь стать гармоничной и целостной личностью. Через трансформацию себя вообще можно получить всё, что угодно. Это же удобно. Ты просто меняйся, улучшай себя комплексно и основательно. и пожинай сладкие плоды во всех сферах жизни. В рамках обучения по нашей системе в школе девушек на выданье существует два основных направления, куда мы направляем наше внимание. Первое. Развитие определенных качеств счастливой девушки на выданье, или, другими словами, зрелой личности. Именно здесь п р о и с х о д и т внутренние изменения, то есть та самая трансформация. Здесь же заложение определенных стандартов и принципов. Второе. Изучение принципов построения счастливых отношений. Все вместе это дарит девушкам невероятную силу и уверенность в себе и своем будущем. Компетенции девушки на выданье. Что же должна уметь девушка на выданье? А кому должна-то? Самой себе. Для своего счастливого настоящего и будущего. И это вовсе не про удачно срочно выйти замуж, а о нашей внутренней целостности. По моим наблюдениям, знания и умение слышать себя даруют необходимую вещь — внутреннее спокойствие. Когда я знаю, как поступить в той или иной ситуации согласно своим внутренним знаниям, мне не о чем беспокоиться. Итак, что же необходимо успеть до той самой встречи со своим п р и н ц и п м Первое. Стать самостоятельно не просто счастливой, а излучающей счастье. Наполнит до краев себя любовью. Пусть она струится из твоих глаз и отражается в улыбке. Пусть она слетает с твоих уст и проливает в сердца людей радость. Ты — как согревающее солнце. Это не означает всегда пребывать в эйфории, нет. Внутреннее счастье — это то, что находится глубже. Это то основание, тот фундамент, который позволяет нам Всегда возвращаться к себе, в свой внутренний дзен. Это некий внутренний фоновый режим, который остаётся неизменным всегда, что бы ни происходило. Наша цель именно он. Второе обрести связь с внутренним источником или Всевышним. Научиться доверять ему свою жизнь. Быть непоколебимо уверенной в его защите. Это избавит от страхов и даст много сил. Конечно, этому можно учиться всю свою жизнь, но хотя бы на шаг продвинуться навстречу доверию будет полезно. Третье. Проверить наличие внутренней убежденности, что у тебя будет лучший в мире муж. Если ты этого захочешь. И это всего лишь вопрос времени. Четвертое. Наладить отношения с родителями. Они — источник твоей жизни на физическом плане. Без уважения к этому источнику — Невозможно построить г а р м о н и ч н ы е о т н о ш е н и я как с будущим супругом, так и со всеми остальными людьми. Неважно, живы твои родители сейчас или нет, важно то внутреннее чувство, которое возникает при мысли о них. Что это за чувство? Ощущение тепла и бесконечной благодарности? Любовь? Если нет, ты осознала объем внутренней работы. Пусть этот объем тебя не пугает, а вдохновит возможностями, которые откроются потом. Тему отношений с родителями мы глубоко прорабатываем на курсе очищения в рамках нашего образовательного проекта. Пятое. Обрести поддержку в лице подруг-единомышленниц, в том числе замужних. Находясь на одной волне с тобой, светлые и жизнерадостные, они разделяют твои убеждения и принципы. Кроме того, они с каждым днём будут увеличивать твою веру в лучшее. У меня таких замужних подруг было несколько, и я безмерно им благодарна просто за одно присутствие в мой незамужний период. Я автоматически перенимала их состояние и хорошо почувствовала, каково это — быть счастливой замужней женщиной. Очень важно видеть достойный пример семьи перед глазами и твоя ответственность самой создать его. Это реально. Шестое. обзавестись любимым делом для души и регулярно уделять ему время. Это наполнит и даст много сил. Для меня таким делом до замужества была плёночная фотография. Когда я ехала с очередной съёмки домой, меня переполняло тёплое чувство глубокого удовлетворения. Для меня это занятие было настоящим искусством. Я получала огромное эстетическое наслаждение от процесса и результата. Плёночная фотография — Это всегда немножко магия. Ты никогда не предугадаешь точно конечный результат. Седьмое. Научиться ежедневно быть благодарной за каждую мелочь, которая происходит в твоей жизни. Сила благодарности невероятно мощная. Она способна трансформировать нашу реальность. Именно она притягивает в нашу жизнь все лучшие события. Благодарность – ключ к исполнению желаний. Наверное, ты слышала о дневнике благодарности. Когда я начала его вести, моя жизнь трансформировалась буквально за месяц. По сути, здесь работает фокус нашего внимания. Куда мысленно направляем внимание, того в нашей жизни становится больше. Находим поводы для благодарности, и вуаля, этих поводов становится больше. Когда сформируется привычка постоянно благодарить окружающих, мир, пространство, высшие силы, можно ощутить огромную поддержку. Меняется мышление, уходят жалобы и н е д о в о л ь с т в о в сердце появляется больше радости и любви. Попробуй перед сном или утром благодарить Вселенную за то, что у тебя есть. Важно не просто ежедневно механически благодарить на уровне ума, а буквально источать, излучать это состояние благодарности всем своим существом. Когда мы напитываем этим сиянием свое поле, происходит акт благодарения. Это одно из самых высоких и вдохновляющих состояний. Мы становимся подобными Творцу. Восьмое. Изучить тему здоровой самооценки и самоценности. Разобраться, в чём отличие и корень этих явлений, повысить самооценку и обрести безусловную самоценность. Я глубоко изучала эту тему несколько лет. Несмотря на то, что наша самооценка формируется с детства, в возрасте т р ё х п лет, мы всегда можем изменить ситуацию, как это сделала не только я, но уже и тысячи девушек нашего проекта. Утвердившись в себе и отыскав корень своей самооценности, ты легко сможешь говорить о своих стандартах и принципах. Избавишься от страха остаться одной и многое другое. Здоровая самооценка — фундамент целостной личности». слышала притчу о женской самооценке. Отправились двое моряков в путешествие по свету на поиски своей судьбы. И однажды приплыли к острову. У вождя, управлявшего местным племенем, было две дочери. Старшая была очень хороша собой, а младшую можно было назвать невзрачной. Но моряк, посмотрев на неё, сказал своему другу, «Здесь моё счастье, я женюсь на дочери вождя». «Да, это правильный выбор. Старшая дочь вождя очень хороша собой и умница. Женись на ней и будь счастлив». «Нет, друг, ты неправильно меня понял. Я собираюсь взять в жены младшую». «Зачем? Она же некрасива». «Я так не считаю. Мне она понравилась, поэтому я женюсь». И моряк пошел к вождю сватать младшую дочь. В племени была традиция давать за невесту выкуп коровами. Невеста, которая считалась хорошей, стоила сто коров. Это была самая высокая цена. Моряк привёл коров вождю. «Вождь, мне нравится твоя дочь, и я хочу взять её в жёны. Возьми этих коров и отдай её за меня замуж». «О, моя старшая дочь п р и л е с т н и ц а и стоит такой цены. Я отдаю её тебе». «Нет, вождь, я хочу взять в жёны твою младшую дочь». «Но ты видел её». Она стоит десять коров, не больше. Я даже оставил мысль хорошо выдать её замуж. Но она мне понравилась. Хорошо, я не возражаю, но я возьму с тебя только десять коров. Большего она не стоит. Нет-нет, я заплачу за неё как положено, сто. Молодые поженились. Друг моряка после свадьбы собрался и поплыл дальше. Прошло несколько лет. И однажды он решил навестить своего друга и узнать, как сложилась его судьба с женщиной, за которую был заплачен огромный выкуп. Он приплыл на остров. Сойдя на берег, он увидел перед собой красавицу. Поинтересовавшись у неё, где он может найти своего товарища, он направился к его дому. Подойдя, он увидел своего друга и вокруг него ребятишек. Он обратился к нему с вопросом. «Как живёшь?» «Я счастлив». В этот момент к ним подошла та самая красивая женщина. «Познакомься, мой друг». Это моя жена. Неужели ты женился во второй раз? Нет, это жена, которую я выбрал, младшая дочь вождя. Но она так изменилась, прямо не узнать. Как такое могло произойти? Не знаю. Спроси у неё. Моряк подошёл к жене своего друга и спросил. Когда мы встретились впервые, ты не была так красива? Как ты смогла так измениться? Просто однажды я поняла, что стою 100 коров. Какие выводы можно сделать? Мы непременно расцветаем, узнав о своей ценности. Осознав свою ценность, а точнее бесценность, мы сделаем счастливыми не только самих себя, но и всех близких, в том числе и мужа. Чем больше будут вложения мужчины в нас, будь то коровы, финансы, время или усилия, тем ценнее мы будем в своих и его глазах. Ценится то, за что отдаёт немалую сумму. У моряка просто не было выбора любить или нет ту девушку за которую так много отдал он любил и хорошо заботился о ней как итог она рассыла 9 вдоволь насладиться счастливейшим периодом пред знаменующим кардинальные перемены о них мы говорили в предыдущих главах 10 стать самодостаточной есть в поле зрения мужчины или их нет ты все равно счастлива Фактор наличия мужчины никак на тебя не влияет. Высший пилотаж внутреннее фоновое спокойствие 24х7 н вне зависимости от жизненных обстоятельств. Это твоя внутренняя сила. Самодостаточность, когда для счастья тебе достаточно самой себя. 11. Обрести внутреннюю лёгкость. А лёгкая это какая? Свободная. от завышенной важности, ожиданий, претензий, ненужных установок старых программ. Это та, которая навела порядок внутри. Лёгкая женщина относится к жизни играючи. Это ключевой момент. 12 Серьёзно поработать над своим внешним образом. О высоком поговорили, вернёмся к тому, на что мужчины обращают внимание в первую очередь. Наша внешность. Задумывалась ли ты над тем, что транслирует твой повседневный образ? А что ты хочешь, чтобы он транслировал? Каким бы ни был богатым твой внутренний мир, если ты не привлекательна внешне, до него, увы, дело может так и не дойти. В этом пункте речь идет о качественной программе ухода за лицом, телом и волосами, о владении навыками нанесения декоративной косметики, способности делает самой себе укладки, Умение одеваться со вкусом, подчеркивая свои преимущества. Помни, некрасивых женщин не бывает, бывают неухоженные. 13 н а Научиться себя подавать в обществе. Как бы ни был прекрасен твой образ, если ты не умеешь себя преподносить все усилия из предыдущего пункта на смарку. Что сюда входит? Убеждена все то, благодаря чему тебя можно назвать леди. Это твои осанка, манеры, з н а н и я этикета, эрудированность, умение держать себя, доброжелательность. ч е т ы р Получить опыт в общении с мужчинами. Мы очень разные, это факт. Мы действительно словно с разных планет. Что очевидно для нас, для мужчины может быть загадкой века. Наша психика устроена по-разному, оттого многие действия мужчин – мы интерпретируем совершенно неверно. Опыт общения с противоположным полом даст понимание мужчин. А понимание избавит от ненужных вопросов и самокопания в духе «Куда же он пропал? Все было так прекрасно!» А у мужчины на то были весьма веские и очевидные причины. В понимании этих загадочных существ помогут свидания. Для чего они нужны и как получать от них удовольствие, ты уже знаешь из предыдущих глав. 15 -е. Изучить этапы построения отношений от первого свидания к замужеству. Чтобы сделать правильный выбор партнера, необходимо понимать, как именно выстраиваются отношения с самого начала. Понимание этапов гарантирует осознанное отношение к происходящему и обеспечивает нам безопасность, эмоциональную и физическую. Безопасность — э Это то, что нам, женщинам, необходимо в первую очередь. Для нас просто чрезвычайно важно не залипнуть на непонятном у х а ж о р е который просто подмигнул, проходя мимо. Чем чревато залипание? Прощанием с адекватным восприятием происходящего. Американский психолог Джон Грей выделяет пять этапов построения отношений. Этап знакомства, этап сомнений, этап исключительности, близость, Помолвка. Эту тему я глубоко и с большим энтузиазмом изучала три года подряд. Особый кайф испытывала от применения и фильтрации знаний на практике. Без практики знания вообще не имеют смысла. Я всегда спрашивала себя, а подходит ли это лично мне? Таким образом я брала в свою картину мира только то, что откликалось в моей душе. В итоге, отфильтровав и синтезировав лучшие знания о построении отношений, Я выстроила здоровые и гармоничные отношения со своим мужем. На каждом из этапов отношений я понимала, что происходит, и была абсолютно спокойна. Именно это гарантирует успех. С тех пор эта система знаний сильно трансформировалась в нашей школе девушек на выданье. К ней был добавлен не только мой собственный опыт, но и опыт уже тысяч выпускниц нашего проекта о создании семьи. На сегодня эта система этапов построения отношений доработана и абсолютно целостна. В ней закрыты все возражения, учтены все нюансы свиданий, а по своему объему она тянет на отдельную книгу. Я счастлива, что все подробности этих этапов с живыми примерами я смогла вдохновенно передать на видеоуроках онлайн-курса «Искусство принимать ухаживание». Программа длится 5 месяцев. Там море реализованных знаний, частичка моей души и огромное желание передать сокровенный опыт. 16 Подготовить себя, насколько это возможно, к семейной жизни. Роль жены. В чем она? Какая ты жена? Чем ты занимаешься? Как выглядит твой день? Прописать свои потребности в отношениях, учиться доносить их до партнера. Изучить мужскую психологию и потребности мужчин в отношениях. Знать, как поддерживать мужчину в трудные времена. Сформировать для себя приемлемую позицию по распределению финансов и обязанностей в семье. 17 н а у ч и т ь с я баловать себя уже сейчас. Мечтаешь о цветах и шикарных подарках? Удивляешься, почему этого нет в твоей жизни? Если ты сама экономишь на себе, с чего это мужчины будут относиться к тебе как-то иначе? Наверное, ты думаешь... Легко себя баловать, когда у тебя много денег, вот была бы она на моём месте. Мне удавалось уделять себе достаточно внимания даже при скромном доходе в 5000 рублей. Спроси себя: а как я могу порадовать себя уже сейчас, находясь в тех условиях, которые у меня есть? 18. Научиться быть довольной тем, что имеешь, и одновременно спокойно желать большего. Вот этот навык высококвалифицированной женщины я вынесла отдельным пунктом. Эти две с виду несовместимые вещи должны существовать в одном нашем настроении. Синтез именно этих двух пунктов «быть довольной сейчас» и «желать чуточку большего» – настроение женщины в изобилии. «Смотри, ты счастлива и бесконечно благодарна Богу за всё, что у тебя есть сейчас». но вместе с тем ещё хочешь, например, быть замужем, стать хорошей женой и мамой. Одно другому не мешает, а в твою жизнь привлекает всё лучшее. Да, список выдался нехилым. Глянешь на него и думаешь, боже, сколько ж всего, да зачем оно нужно, мне и так прекрасно. Да и вообще мы изначально от природы всем обладаем, зачем ещё куда-то там меняться? Какой ещё внешний образ и лёгкость? «Моя вторая половинка без этого всего меня не узнает?» Может, и узнает, но дело не в этом. Важно развиваться в первую очередь для самой же себя. Ты у себя одна, и жить в гармонии с собой всегда приоритет. о т н о ш е н и е с собой — база для всех остальных отношений в твоей жизни. При наличии любви к себе весь этот список выполнять не иначе, как в радость, прямо кайф, даже если ты в самом начале пути. Все эти 18 пунктов, по сути, сферы развития для целостной личности. Тут даже не о замужестве речь, а о личностном росте. Развивай себя в нужных направлениях и приближай лучшую версию своего будущего. Если подытожить, можно выделить две основные компетенции девушки на выданье. Первое. Обладание определенными качествами. Самодостаточность, целостность, спокойствие, легкость, уважение – доброжелательность к себе и всему живому вокруг. Сюда же добавим собственные стандарты, ценности и жизненные принципы. Второе. Умение строить и развивать отношения планомерно, широко открытыми глазами. Вот и все ключи к счастливому будущему и замужеству твоей мечты. Вместе с этими знаниями передаю тебе силы на перемены к лучшему. Всё получится. Будь спокойна. т о л ь к о твоих знаний и навыков будет совершенно достаточно для выстраивания отношений в самом начале. Не на протяжении всей семейной жизни, а именно тогда, когда ваши чувства только-только зарождаются. И я сейчас не снимаю ответственности с мужчин, намекая на то, что во всем виноваты женщины. Нет. Я говорю о том, что даже если мужчина за всю свою жизнь не открыл ни одной книжки по психологии отношений, но является зрелой, сформированной личностью, с проявленными мужскими качествами, именно твоего образования в самом начале ваших отношений будет достаточно. Я с такой уверенностью это заявляю, потому что это доказал не только лично мой опыт, но и опыт огромного количества наших учениц по всему миру. Почему так происходит? Именно женщина управляет потоком мужского энтузиазма, с которого начинаются здоровые отношения. Мужчину и его мужской энтузиазм можно сравнить с потоком реки. Женщина — берега для этой реки. Наше искусство управления отношениями — направление реки мужского энтузиазма по нужному руслу. Благоприятному, гармоничному, счастливому. Без берегов поток реки способен снести всё на своём пути. Искусство направления реки по благоприятному руслу — искусство строить отношения. С самого начала. Роль берегов — переоценить сложно. А еще примечательно то, что, управляя отношениями с самого начала, используя все знания, мужчина может даже не заметить, что делаешь это именно ты. Он может всерьез полагать, что всем управляет он. И это справедливо для его реальности. Он действительно управляет, просто так, как умеет, и в рамках ответной реакции женщины. По сути, просто мы управляем отношениями более осознанно. И это логично. потому что именно женщина больше заинтересована в будущей счастливой семейной жизни. Именно на нее счастливые или несчастные семейные отношения будут влиять в большей степени, чем на мужчину. Мы так устроены. Следовательно, когда мы осознаем, что именно от наших действий с самого первого свидания будет зависеть гармония в нашей будущей семье, появляется больше внутренней силы. силы сотворить свое будущее именно так, как его видишь ты. Кроме того, образовывая себя в вопросе построения отношений, ты творишь великое благо для вас двоих, если отношения разовьются к свадьбе и семейной жизни. И даже если такой кульминации не предвидится, своим поведением в начале отношений ты все равно творишь благо, развивая культуру ухаживаний и увеличивая количество джентльменов. Согласись, Приятно это осознавать? Да, я согласна, что идеальный вариант — это когда в вопросе построения отношений образованы оба партнёра. Это было бы прекрасно. Но поскольку в своей реальности мы можем прямо повлиять только на себя, печалиться по поводу того, что для мужчин нет аналогичных школ, тратить своё время впустую. Ты знаешь, мысль о том, что именно я полноправно творю свою реальность — где именно от моего образования, мышления и действий зависит моё будущее, придавало мне сил. Я буквально ощущала за своей спиной крылья. Пусть и тебе эти мысли подарят крылья, как и мне когда-то. Если тебе откликается идея осознанного подхода в создании отношений, я приглашаю тебя на свой бесплатный вебинар. Чтобы на него попасть, переходи по ссылке тройное w ш к о л а д е ф и с д н в к о м слэш секретс. И регистрируйся. Мужское мнение. Мысли моего супруга. Любимый, поделись. Ты изучал что-то по теме отношений до встречи со мной? Вообще нет. А почему? Не видел в этом необходимости. В осознанном возрасте проблем с девушками у меня не возникало. Но я очень рад, что до встречи со мной ты действительно глубоко разобралась в этой теме. До тебя я таких не встречал. Мне понравилось, что ты всегда доброжелательно давала мне обратную связь по поводу моих действий. Мне было четко ясно, что тебе нужно или не нужно.